Глава двадцать Перевязав еще и раненого десантника, и в самом деле вдоволь попив кровушки у скомфуженного и затюканного рожного, вся группа, наконец, поднялась по береговому склону наверх, на степную равнину. Здесь идти было значительно легче, нежели по галичнику. Тем более, что вдоль каменистого обрыва, как раз в сторону центрального командного пункта, уводила едва приметная рыбачья тропинка. Но не сделали они и двадцати шагов, как подчиняясь какой-то странной логике то ли войны, то ли чьей-то конкретной судьбы, рядом с тем местом, где только что моряки устроили себе привал, с пронизывающим воем шлепнулась мина, взрыв от которой обдал водой и песком всю группу. «Ложись!» прокричал Гродов, первым падая на землю. По силе взрыва и радиусу поражения комбат сразу определил, что это бьет 160 миллиметровый дивизионный миномет или какой-то приравненный к нему румынской или немецкой модификации с дальностью стрельбы более 5 километров. Но кто сумел засечь присутствие здесь его группы? Чья рука навела на нее вражеский ствол? И почему вдруг такая честь? Вокруг полно более масштабных и близких целей. Как всегда, в подобных ситуациях секунды превращались в вечность. Кто-то из расхрабрившихся бойцов прокричал. «Проверка нервов завершена! Подъем!» Однако капитан грозно приказал ему и всем прочим лежать, следить за тем, куда падает второй снаряд. Едва он произнес это как недалеко в степной ложбине взорвался еще один снаряд. Вроде бы прямой вилки не возникало. Однако Гродов прокричал «Уходим! Считаем до 20 и падаем!» Он сам громко вел этот счет и сам на числе 20 упал на землю в небольшую ложбинку, с силой увлекая вместе с собой оказавшегося рядом рожного. Третья мина рванула метрах в пятидесяти восточнее того места, на котором они недавно лежали. Крупные осколки с мертоносным градом упали буквально в метре от ног бойца, пришедшего к этому спасительному финишу последним. Капитан посчитал до тридцати и только потом позволил бойцам подняться. «А теперь», — сказал он, — «Храбрецы, которые хотели оставаться на том месте, откуда мы недавно сбежали, могут вернуться туда и посмотреть, сколько металла нашлось бы там для наших спин и всех прочих частей тела». «Да неужели действительно были посланы по нашу душу?» — изумился Рожнов. «Не по нашу, а персонально по твою», — съязвил Солохин. «Мы тут оказались по случаю». «И теперь это уже действительно были мины, а не что-либо другое. Это тебе, Рожнов, наказание Божье, чтобы думал, прежде чем с черной вестью по передовой и тылам носиться. Комбата благодаришь, что вовремя вывел тебя из этого прибрежного могильника». Пока они не зло пререкались, Гродов проницательно прощупывал окулярами бинокля все степное пространство по всему видимому периметру, Прошелся даже по морю, пытаясь уяснить для себя, что это было. Кто, какой корректировщик накликал на них эти мины. Не могли же они появиться там сами по себе. Кто-то же установил орудийные приборы управления огнем именно на те отметки, которые позволили минам идти почти на стопроцентное поражение цели. Кто-то ожидал команду открыть огонь именно по этому квадрату. Однако же и степь, и море оставались безмолвными. Причем безмолвными они оставались и по линии обороны, поскольку ни с восточного, ни с северного секторов не доносилось ни взрывов, ни ружейно-пулеметной пальбы. А затем наступила такая тишина, подумал про себя, но как бы от третьего лица комбат, словно эти мины уже действительно отправили его тело в землю, а душу на небеса. Еще раз пройдясь взглядом по окрестным равнинам, Гродов опустил бинокль и только теперь обратил внимание, что теперь все бойцы внимательно смотрят на него, ожидая разъяснений или просто какой-либо реакции. Судя по всему, эти мины оказались шальными. Какой-то штатный батарейный разгильдяй что-то напутал. Однако нужно помнить, что на войне случается и такое. «С минами это, знаться какая-то ошибочка у румын вышла. Но как же вовремя вы увели нас оттуда, комбат? Это же какое чутьё фронтовое нужно иметь, чтобы и себя, и нас из-под креста могильного, знаться вытащить!» Комбат внимательно посмотрел на Рожного, едва заметно улыбнулся и промолчал. «Он, конечно, мог бы сослаться на солдатскую интуицию», «Но разве такая ссылка способна объяснить то, что только что произошло на этой грани степи и моря?» «Я тут с братвой посоветовался», — сказал Жодин, «чтобы как-то увести их обоих от гаданий по линиям судьбы. И решили мы, товарищ командир, что надо бы у батарейного причала устроить себе победное купание». «Это же что за победное купание такое?» поинтересовался Гродов, радуясь тому, что бойцы по-прежнему сохраняют присутствие духа. Но как маршал Антонеско планирует победный парад на Соборной площади в Одессе провести, так и мы победное купание у батарейного причала в честь удачного боевого рейда. Так ты уже так и говори, что не победное купание надо бы провести, а знаться о парад голопузиков» попытался наставить его на путь истины Рожнов, во главе с тобой, главным из голопопиков. — А ты, Рожнов, какого рожна вмешиваешься в разговор старших командиров? Да к тому же не по делу, ни по рангу и не по уставу. — Обоим вам, как штатным разгильдяям, делаю замечания, вмешался комбат. Однако сам ход мыслей... Как любит выражаться в подобных случаях один знакомый нам полковник, признаю правильным. В виде поощрения за удачный рейд всему отряду объявляется тридцатиминутное купание. «Какой же он удачный!» — мрачно молвил Ищнев. «Броневик подорван каким-то хреновым гранатометчиком, троих бойцов потеряли убитыми, еще трое ранены». «Ты чего это похоронки под нос нам тычешь и казенным имуществом упрекаешь?» Возмутился Жодин. «Ты где служишь? В доблестной береговой батарее флота или в тыловой похоронной команде?» «Да, потеряли троих товарищей убитыми, но зато до конца дня румыны на этот участок не сунутся». «А скольких мы их там на перемычки этой переложили, может командировать тебя, чтобы пересчитал?» Мы их там столько уложили, да под колеса подмяли, что на целую роту нашу вражеских потерь хватило бы. Нет, ну, я же, — смутился Ичнев, — я, конечно, понимаю. Да ни хрена ты тут не понимаешь, потому как тут стратегически мыслить надо. А ты хоть бы как-нибудь по-лапотному, что ли, научился. А что, броневик потеряли? Так ведь в бою же, а не на гулянке. И потом, «Он чей броневик этот был? Румынский, трофейный, значит. Одного потеряли, так два добудем. Кстати, командир, надо бы сказать пушкарям, чтобы снарядиком по королевскому кошмару все-таки прошлись для полного, так сказать, невосстановления». «Надо бы», — признал его правоту комбат. «И пройдемся. Наше с вами дело солдатское». И на передовую мы посланы не для того, чтобы в окопах да по казематам отсиживаться, а чтобы истреблять врага, всеми средствами и способами истреблять его. понимая, что каждый потерянный противника взвод — это еще одна зарубина на древке победы, нашей победы. А коль так, значит понимать надобно, что у войны действительно своя особая математика. Вот и я о том же о кровавой математике войны», напомнил Жодин, для верности толкнув идущего рядом Ичнева бок. «И математика эта кровавая, жестокая, а потому сугубо фронтовая», продолжил свою мысль капитан. «Не спорю, в этом бою мы потеряли троих, и парней, конечно, жаль. Но ведь враг при этом потерял не менее пятидесяти штыков. Это по самому минимуму, и только убитыми». Кроме того, мы закрыли брешь в передовой, помогли пограничникам удержать рубеж обороны города. Разве это не в счет? Да пограничники сейчас молятся на нас, как на ангелов-хранителей».